Дополнение. Первое. Опись города, ведомом в разряде в 1668 году. Архив Министерства юстиции, книги «Московского стола», номер 62. Центральный государственный архив. Разрядный приказ. Книги «Московского стола», номер 62. Первое. Во Владимире. Отставных дворян и детей боярских восемь. Стрельцов — четырнадцать, Пушкарей — шесть, Рассыльщиков — семь, Воротников — двенадцать, Старост — двое, Посадских людей — триста восемьдесят четыре, по описи 1679 года — триста девяносто восемь, Детей их, братья племянников и всяких свойственников — сто восемьдесят девять, Рождественского монастыря слуг девятнадцать, Служебников — сорок шесть, Спасово Золотоворотского монастыря слуг двое, сторожей пять, Успенского девичьего монастыря слуг двое, сторожей одиннадцать, Соборной церкви сторожей семнадцать, Бобылей девять, у них братья один, Ямщиков семьдесят шесть, Детей их братья племянников и зятьёв. 82. Бобылей их — девять, дворников — семьдесят один, детей их братьи, племянников и зятьёв — пятнадцать. второе В Суздале губной староста — один, губной дьячок — один, в приказной избе подьячих — девять, архиепископских приказных — три, детей боярских — пятьдесят семь, у них бою по сабле, да по паре пистолей, да по карабину, подьячих девять с пищалями, недельщиков четыре с пищалями, дворовых людей шестнадцать с бердышами бабылей тридцать три с рогатиной, спаса Ефимьева монастыря слуг сорок два человека, бою у них по сабле, по паре пистолей, по карабину, оброчных крестьян четыре с пищалями, 31 с бердышами, 44 с рогатинами, 26 с топорками, пушкарей 4 с бердышами, гостиной сотни торговых людей 4 с пищалями, посадских людей 3, у них бою по сабле да попали пистолей, 340 с пищалями, 62 с топорками, 240 с бердышами, 250 с рогатинами, Всего посадских 895, по описи 1679 года 835. Всего 1191, по описи 1679 года 1409. Третье. В Юрьеве-Польском посадских 140-15. У них детей 155, всего 338. Четвертое в Шуе, Посадских, 186, по описи 1679 года 183. Детей их 127, по описи 1679 года 50, всего 381. Пятое в Луху, Посадских, 185. Всего 288. 6. В Муроме. Посадских 394. По описи 1679 года 431. Всего 1106. Цифра ошибочна. Нужно 1176. Центральный государственный архив, разрядный приказ, книга «Московского стола», номер 62. Седьмое. В Переславле-Залевском. Посадских, 294. По описи 1679 года, 304. Детей, братьев и племян, 150. Всего 746. Восьмое. В Ростове. Посадских... 660, по описи 1679 года, 722, с детьми, братьями и племянниками. Отставных дворян и детей боярских 11, губной староста, городовой приказчик, подьячих 3, рассыльщиков 10. Девятое. В Ярославле посадских и всяких жилецких людей – Три тысячи четыреста шестьдесят восемь, по описи тысяча шестьсот семьдесят девятого года, две тысячи восемьсот шестьдесят два, воевода, губной староста, городовой приказчик, объезжий голова, сотник стрелецкий, съезжий избы подьячих четырнадцать, приставов, пушкарей и рассыльщиков двадцать три, площадных подьячих двадцать два, В таможне — шесть, на кружечном дворе — два, губных дьячков — два, в земской избе — два Десятое В Костроме Посадских — тысяча триста двадцать два, по описи тысяча шестьсот семьдесят девятого года — тысяча сорок четыре Губных старост — два, дворян и детей боярских — двадцать один, подьячих — семнадцать Стрельцов — двадцать, Пушкарей — три, Приставов — восемь. Одиннадцатое. В Галиче. Губных старост — два, Городовых приказчиков — два, Подьячих — семь, Пушкарей — восемь, Рассыльщиков — тридцать восемь, Воротников — семь, Ямских охотников — четыре, Посадских — семьсот двадцать восемь. Двенадцатое. В Вологде. Воевода, губной староста, осадный голова, отставных дворян и детей боярских — тринадцать, подьячек — двадцать шесть, стрельцов — шестьдесят восемь, рассыльщиков — девять, отставных пушкарей — два, в приказной избе сторожей — два, дворников на осадных дворах — двадцать, на посаде гостиной сотни — четыре, суконный — три, по описи 1679 года, гостиной и суконной сотни три, на монастырских дворах служебников и работников, и на немецких дворах дворников сорок два, посадских с братьями 1195, по описи 1679 года, 1024, детей 312, племянников 10» пасынков семь, зятьев два, подворников двадцать один, дворовых людей девять, посадских бобылей с братьями двести пятьдесят шесть, детей их двадцать один, два племянника один пасынок, каменщиков двадцать два, кирпичников восемь, всего в городе жителей две тысячи семьдесят три.